Семнадцатая глава. Выбор. — Удерем, — сказал Рант. — Хурин, ты не потеряешь след на галопе? — Нет, лорд Рант. — Тогда вперед. Мы... — Ничего хорошего из этого не выйдет, — сказала Селин. Лишь одна ее белая кобыла не шарахалась от хриплого кашля гролмов. Они не бросают преследования. Никогда.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 Ранд спрыгнул одним махом с седла и сдернул с плеча длинный лук. К юноше подбежали спешившиеся Лойл с Хуриным, а Гир взвешивал на руке свой огромный боевой посох, а Нюхач сжимал короткий меч. — Нет посоха, ни от меча много проку не будет, если громы подойдут вплотную. Я должен не подпустить их Не зачем так рисковать, — сказала Селин. В сторону громов она почти не смотрела, а, склонившись с седла, вперила свой взор в Ранда. — Мы без труда доберемся до портального камня. — Я их остановлю. Торопливо Ранд пересчитал оставшиеся в колчане стрелы восемнадцать, каждая длиной в руку, десять с наконечниками, напоминающими резцы.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 Громы приближались, взлетая в прыжках один выше другого пять громадных кожистых туш, трехглазые, с раззявленными роговыми пастями. Их хрюкающие кличи, едва слышимые, отскакивали от пустоты. Ранд не осознавал ни того, как поднял лук, ни того, как натянул тетиву, оперение к щеке, к уху. Он был един с бестиями, един со средним глазом. Первый из них, затем стрела улетела, первый гром.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 Против Гролмов он был бесполезен и лишь мешал ему, а Гир уже шел пешком, одной рукой он цеплялся за выступы скал, а другой тянул за собой свою лошадь. Высокое животное с мохнатыми щетками над копытами шагало тяжело, но куда легче, чем с Лоилом на спине. Позади, теперь ближе, лаяли Гролмы.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 — Думаю, поможет, если держать его перед мысленным взором, пока вы... Она развела руками, словно неуверенная в том, что же именно будет делать Ранд. э милорд! Робко промолвил Хурин. — Времени не так много. Он глянул через плечо на гребень. Лай стал громче. — Эти твари будут здесь через минуту-другую. Лойл кивнул...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 Этот свет и та болезненность, что свернулась в нем самом, свет, полный сожаления, он следил за тем, как тот пропадает, свет, это безумие желать его, но я был так полон им, я был так... Потрясённый он посмотрел на Селин, она его держала за плечи и с интересом смотрела ему в глаза. Ранд поднял ладонь к лицу, ожог в виде цапли, но больше ничего, на ладони не выжгло треугольник-круг. Удивительно!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 ⁇ Мы ⁇ прохрипел Ранд, и ему пришлось остановиться и сглотнуть. Оглянитесь вокруг, ⁇ сказала Селен. ⁇ Вы перенесли нас домой? ⁇ Она вдруг рассмеялась. ⁇ Вы перенесли нас всех домой? ⁇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 На ее лице отсутствовало всякое выражение. Вдруг Ранду страшно захотелось, чтобы тут были Мэтт с Перином. Перин знает, как разговаривать с девушками, а Мэтт умел врать в лицо, не моргнув глазом. Сам он не умел ни того, ни другого. Никогда хорошо не выходил. Неожиданно сели, улыбнулась и присела в шутливом реверансе. «Я сохраню вашу тайну, милорд Ранд Алтар». Ранд глянул на нее и опять прочистил горло. Она сердится на меня. Она точно рассердилась бы, попытаюсь я ее поцеловать. По-моему. Ему захотелось, чтобы она не смотрела на него так,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 Но и часа не пройдет, как я все могу проверить. Местность тут та же самая, как и там. Здесь я могу отыскать место, где потерялся след, там, если вы понимаете, что я имею в виду. Вот и проверю, не прошли ли они уже. Ранд поднял взгляд к небу. Солнце, на удивление яркое солнце, совсем не блеклое, сидело на западе низко, протянув тени через лощину.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 — Что скажешь, Лойл? Могли мы, и в самом деле, опередить фейновых приспешников тьмы? Агир хмурясь, пожал плечами. — Не знаю, Ранд. Ничего, ни о чем из этого не знаю. Я считаю, что в свой мир мы вернулись, считаю, что мы в горах кинжал убийцы родичей, а сверх того... Он опять пожал плечами. — Нужно проводить вас домой, Селин, — сказал Ранд. — Ваши родные наверняка у вас беспокоятся. — День или три, ничего плохого не будет, — нетерпеливо заметила Селин. — За несколько дней ничего не случится. — А Хурин отыщет, где он ушел со следа. — Он так говорил? — Мы проследим за тем местом. Роквалер вскоре там окажется. Долго ждать не придется. — Роквалер, Рант, только подумайте. —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 Однако царственный, но когда она улыбалась ему вот как тогда, Эгвийны бы не сказала про меня, мудрая, Эгвийн бы обозвала меня шерстиголовым. Он погнал рыжего вперед, ожесточенно ударив жеребца каблуками по бокам.